52. Христос сошел в ад и вывел оттуда праведников. Все это отражено в китайской книге ⁇ Дополнение к путешествию на Запад ⁇ как деяние Юэфея. 52.1. Появление в аду Христа Юэфея. Дьявол склоняется перед Ним. Книга 1641 года ⁇ Дополнение к путешествию на Запад ⁇ написанный китайским автором Дун-Юэ, добавляет новые важные подробности о юэ Фэе. В частности, сообщается о его сошествии в ад. Это отражение известного христианского сюжета о сошествии Иисуса в ад. Напомним. Сошествие в ад ⁇ это известный догмат христианской церкви, утверждающий, что после распятия Иисус Христос спустился в ад сокрушил ворота ада и освободил заключенные там души. Он вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. Рисунок 1.119, 1.120, 1.121 и 1.122. Смотри рисунок 1.119. Христос выводит из ада праведников. Фреска «Фра-Беато-Анжелико» взята из Википедии. Смотри рисунок 1.120, фреска «Сошествие Христа во ад». Он выводит праведников. Храм святого благоверного великого князя Александра Невского взято из интернета. Смотри рисунок 1.121 «Сошествие Христа во ад». Он выводит праведников. Взято из интернета. Смотри рисунок 1.122 «Сошествие Христа в Ад русская икона, Вологда, 16 век, из книги Каонаж «Альтрусише и 1977 год, взято из интернета. Канонические Евангелия ничего не сообщают об этом, однако Евангелие от Никодима упорно относимо историками к апокрифам, Говорит, что дьявол хотел спастись от Христа в аду, но врата ада сломались, как только Иисус подошел к ним. А на рисунке 1.120 и 1.122 сломанные врата ада образовали крест под ногами Иисуса. А вот как это преломилось на страницах китайской книги «Дополнение к путешествию на Запад» 1641 года. Надо сразу сказать, что она написана в свободном, легендарном стиле, далеком от летописного. Тем не менее, суть дела вполне узнаваемо. Подробно описывается ад, где черти мучают и равно Иуду Искариота. Всем руководит Сунь-Укун, воплощающий образ дьявола. Он в императорском одеянии выседает на троне и командует многочисленными чертями. Цитируя «Мы для удобства читателей будем вставлять после китайских имен подлинные имена, помещая их в квадратные скобки». Сказано «За ширмой вновь раздались удары барабана. Неожиданно у ворот управы, правы ада тоже грянула барабанная дробь. Маленький чертенок в одежде из и чешуи внес большой красный конверт и вручил его Сунь Укуну, дьяволу. В конверте оказалась визитная карточка со словами Сунский полководец Юэфэй Иисус кланяется вам. Тут загремял барабан у ворот управы у ворот ада, и послышались стрели, окаймленные золотом тростниковой свирели. А музыка не смолкала целый час. А потом в зал вошел сам полководец Иисус. Сунь-Укун, дьявол, поспешил спуститься с трона, отвесил учтивый поклон и произнес, обращаясь к гостю. «Милости просим, полководец». Когда они поднялись по лестнице к трону, Сунь-Укун, дьявол, еще раз низко поклонился и, зайдя за ширму, снова склонившись перед ее эфеем Иисусом, сказал. «Сегодня я встретил вас, моего третьего учителя, и теперь во мне сошлись все три учения». 263.2, секция 233. 52.2. Иисус, Юэфэй, выводит праведников из ада на свет, и сам тоже покидает ад, поднимаясь наверх. Дьявол почтительно провожает Иисуса. Эта христианская сцена описана в китайской книге 1641 года в преломленном виде. Праведники, выходящие из ада на свет, названы в книге чертями, поднимающимися из подземного мира на радужном облаке наверх к небесным воротам. Китайский автор книги либо подзабыл христианскую картину, либо специально исказил важный сюжет, заменив белое на черное, праведников на чертей. Несмотря на такое негативное преломление, суть дела вполне усматривается. Судите сами. Юэфэй и Иисус и Сунь-Укун-Дьявол стоят в центре, а вокруг них скопились слуги ада. Сунь-Укун-Дьявол быстро написал что-то на клочке бумаги. Несколько чертей с бычьими головами и тигриными ушами, на самом деле праведники, выступили вперед и с низким поклоном спросили. «Чего желает наш повелитель?» «Я хочу, чтобы вы слетали на небо», — сказал Сунь-Укун, дьявол. «Повелитель, да разве пусть от нас ничтожных чертей праведников на небеса?» «Попасть на небо нетрудно, если знать туда путь», — ответил Сунь-Укун, дьявол. Он взял листок бумаги, превратил его в радужное облако и отдал посыльным. Тут он вспомнил, позавчера ворота на небо были крепко заперты, кто знает, открыты ли они сегодня. И, обратившись к старшему, посыльному сказал, «Эй, бычеголовый, лети на этом облаке» если ворота на небо окажутся заперты скажи что несешь письмо от владыки подземного мира во дворец тушита отослав гонцов праведников сунь укун дьявол обратился к юэфею иисусу учитель юэ иисус радость моя не знает границ прошу вас учитель выслушайте мой стих едва сунь укун дьявол произнес последние слова Гадхи, как вдали показался его гонец. «Ну что, ворота на небо заперты?» — спросил его Сунь-Укун, дьявол. «Нет, небесные ворота были распахнуты настежь, ответил посыльный. Секции 236-239 Итак, праведники, лукаво названные здесь чертями, благополучно поднялись на радужном облаке вышли из ада и через открывшиеся ворота неба поднялись к свету. Это, очевидно, слегка искаженное описание христианского догмата, согласно которому Иисус вывел на свет праведников из ада. При этом правитель ада, то есть дьявол, этому не воспрепятствовал, был вынужден подчиниться. Китайская книга неоднократно подчеркивает, что сунь Кун То есть дьявол постоянно склоняется перед Юэфэем, Христом, подчиняется ему. После этого настала пора прощания. Христос покидает ад, и дьявол со слугами снова уважительно склоняется перед ним. Вот как это изложено в китайской книге. Сказано, тут полководец Иисус поднялся со своего места. Тотчас раздались удары барабана и заиграла тихая музыка. Копии и клинки сомкнулись в тесные ряды, мечи и пики поднялись лесной чащей. Пятьдесят тысяч главных судей на прощание отвесили полководцу Юэ и Иисусу земной поклон и по повелению Сунь-Укуна, дьявола. Разошлись по своим палатам. Затем несчетное множество свирепых чертей простерлось перед полководцем Юэ, Иисусом Ниц, и суню -кун, дьявол, приказал им удалиться. Триста желтозубых чертей из разряда защитников справедливости вскинули вверх украшенные алмазами копья, крикнули «Прощайте, владыка Юэ, Иисус!» суню -кун, Дьявол повелел им сопровождать Юэ, Иисуса, до самого дворца. Потом поднялся и сошел вместе с полководцем по тройной лестнице вниз. суню -кун, дьявол отвесил почетному гостю низкий поклон и проводил его до ворот подземной управы, ада. Последний раз в честь гостя загрохотал барабан. Десять тысяч чертей в один голос прокричали слова прощания, а суню дьявол вновь склонился перед полководцем Юэ и Иисусом в почтительном поклоне. «Учитель, когда будет на то ваше соизволение, я приду к вам просить наставлений». Проводив учителя Юэ и Иисуса, Суню-кун, дьявол, взвился в воздух, сбросил с себя императорскую корону, халат с драконами, железные туфли, секции 245-248. Подведем итог. Иисус Юэфэй спускается в ад, по-китайски, в подземную управу. Его приветствует властелин император Ада в Императорской короне в халате с драконами. Он сошел с трона и почтительно склонился перед Христом. Иисус и дьявол отправляют наверх к свету много праведников, ошибочно названных чертями. При этом праведники взмывают вверх на радужном облаке. При этом сказано, что обычно ворота из ада на небо заперты. Но ради такого случая, по велению Иисуса, они открываются. Это специально подчеркивается. Небесные ворота распахнулись настежь. Перед нами отражение христианского догмата, что Иисус ломал врата ада и открыл праведникам путь к небу. После этого Иисус, Юэфэй, покидает ад, подземную управу. Дьявол и его слуги склоняются в низком поклоне, кричат почтительные слова прощания. А на рисунке 1.123 показана старинная русская икона из Успенского собора Московского Кремля, изображающая сошествие Христа в ад. Вверху Иисус стоит на сломанных вратах ада, А внизу у его ног служители ада, вооруженные копьями, склоняются перед Христом. Смотри рисунок 1.123 Наша прорисовка старинной русской иконы из Успенского собора Московского Кремля фрагмент, изображающий сошествие Христа в ад. Вверху Иисус стоит на сломанных вратах ада, внизу служители ада, вооруженные копьями, склоняются перед Христом.